Выражение ее лица было еще красноречивее слов. Паркер был последним из всего экипажа, от кого Рипли могла бы ожидать поддержки, но именно он тем не менее встал на ее защиту. Рипли всего лишь следовала правилам. Кто, черт побери, может знать, что это за штука и чего от нее можно ждать? Кейн немного импульсивный малый, но далеко не дурак. А ведь он не сумел уберечься. Может случиться и так, что кто-нибудь из нас будет следующим. «Верно!» – добавил Бред. Рипли в упор посмотрела на Ламберт. Та молча выдержала взгляд. «Может быть, я ошибалась, а может и нет. Надеюсь, все же, что ошибалась. В любом случае, я только пыталась выполнить свои обязанности». Ламберт колебалась, глядя на Рипли.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 В пользу этого говорит то положение, которое она заняла. Однако приборы утверждают совершенно противоположное. Не могу ничего понять. Но в любом случае мы не можем оставить все как есть. Это существо может делать с Кейном все что угодно, и хорошее, и плохое, но в одном я убежден твердо. Для человека это противоестественно. Эша мучили сомнения.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 Эш кивнул на трубку, которой Далс разрезал шлем. — Нет, постараюсь действовать не спеша. Посмотри, может быть, ты найдешь более тонкий инструмент. Эш подошел к полке с инструментом, порылся там и отыскал более миниатюрный лазерный скальпель. Даллас приблизился к голове Кейна и со всяческими предосторожностями направил луч на серую тварь. Приходилось быть очень внимательным, ведь одно неверное движение могло стоить Кейну жизни. Существо не двигалось. Луч легко разрезал серую кожу и вошел в плоть. Животное, казалось, было неспособно чувствовать боль. Оно даже не пошевелилось. Из разреза начала сочиться какая-то желтоватая жидкость. «Начинает кровоточить», – заметил Эш профессионально.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 Выделяющийся при этом газ наполнил изолятор. У Далласа запершила в горле, начали слезиться глаза. Он попытался хоть как-то стянуть вместе края разреза, чтобы остановить вытекание едкой жидкости. При этом несколько капель попало ему на перчатки, и они начали дымиться. Даллас стал торопливо стаскивать их, так как они плавились на глазах, и едва успел сбросить их на пол, чтобы уберечь от ожога в руки. Капли жидкости из перчаток попали на пол, и в этом месте металл тоже начал плавиться. Все стояли молча застывать неожиданности. Бред опомнился первым и крикнул «Черт! Она же разъест все переборки до самого корпуса!» Он бросился к ближайшему трапу, дал, схватив фонарь, побежал за ним. Следом устремились все остальные.